генни несчастного графа блуждала по комнатам и рылась в вещах в поисках прабажи. По угаю жильцов история таписана у гелеровского. Внучка и единственная наследница Брюса Екатерина Яковлевна в 1796 году вышла замуж за мусина Пушкина. Московский дом Мусиных-Пушкиных на Разгуляе, ныне МГСУ имени Косыбеева, также начал обрастать легендами. В нём якобы поселилась тень Брюса. В фантастической повести Чаянова необыкновенные приключения графа Фёдора Михайловича Бутурина, то призрак старого фельдмаршала Посиживает вечерами в гостиной дома на разгуляе, раскладывая карточные пасьянсы. И его карты правят незримой человеческими судьбами. Как граф Брюс разложит свой пасьянс, так и избавится человек. По проекту масона аббата Сириульга, учителя графских сыновей На фасаде дома на Разгуляе, Брюсова дома, как прозвали его москвичи, был установлены солнечные часы со основанием необычной формы, в виде крышки гроба. По ночам редкои запоздалые прохожие видели, как доска шевелилась и стон был, не иначе как самого фельдмаршала Якова Велимовича Брюса. Говорили и другое, что таинственные масонские знаки на горбовой доске это составленный Брюсом ребус, зашижавшее сведения о местонахождении зарытых им многочисленных кладов. Многие подались разгадать этот ребус. Некоторые на этой почве сходили с ума. Наконец московской власти распорядились ребяз сбить а доску забелить. И снова родилось поверье: как быть в войне, доска становится красной. Перед японской войной замечали, перед германской закрашивали её столько раз. Она всё выступает Ходили слухи и о замурованной комнате дома на разгуляве, где обретается то ли сокровище фельдмаршала, то ли он сам, раскладывающий очередной пасьянс. Вот тут недавно специалисты приходили, рассказывал в середине 1980-х московскому краеведу, замначальника учебным отделом МГСУ имени Куйбышева Александру. Прочность фундамента проверяли, шурфы закладывали. Были находки. Какие? Глиняная трубочка курительная. Надо было бы в музей наш отдать. Да, пока спохватились, она куда-то задевалась. Чья-то была та трубочка уж не Якова Ли Велимовича?